Глава шестнадцатая Помощь Сергея так и не понадобилась. В считанные минуты грызуны обвалили в реку недоеденный пролет моста и принялись за железобетонные опоры. «Все, уходим», — распорядился Сергей. Архонт, сидя на площадке, ел копченое мясо с хлебом. Запивал это все кофе из фляжки. И опять странно жмурился. Как сытый кот на солнышке. Сергей сидел напротив него. Есть не хотелось. Одной рукой он теребил браслет, надетый на другую руку. Как самочувствие, спросил его Сергей. Усталость проходит? Архонт пожал плечами, не переставая жевать. Если он смотрел каким-то другим образом, то имитацию движения глаз он выполнял мастерски. Взгляд Сергея упал на браслет. «А ты сможешь придать этому металлу первоначальную форму?» спросил он, поднимая перед глазами руку с браслетом. В ответ Архонт помотал головой. «Почему?» Тот проживал пищу и запил ее. «Он не относится к материальному миру». «А к какому? Духовному?» «Не к материальному», — ответил Архонт чуть ли не по слогам, словно маленькому ребенку. «Ага, понятно», — буркнул Сергей. «Не получилось получить источник бесконечной энергии под его Рона?» «В том числе согласился он с ней». А такая халява вырисовывалась. Восток посветлел. На небе были редкие облака. Сергей периодически поглядывал наверх, высматривая самолет-разведчик. Вампиры, ушедшие на разведку, так и не появились. Вскоре проехали мимо небольшой сонной деревеньки. Можно было даже скрыт не использовать. На перроне лежали в разных позах немецкие солдаты. То ли спящие, то ли мертвые. Притока энергии Сергей не почувствовал. Возле следующего моста, который оказался цел, на площадку запрыгнула разведгруппа из вампиров, опять нагруженная сумками. Стало тесно. «Снова алюминия притащили», — поинтересовался Сергей. «Не только. Еще продукты. Местные бойцы показали железные банки с вкусной едой. Мы их набрали», — пояснил старший из вампиров. «Нам еще нужно силу слить». «Это вы в предыдущей деревне столько насобирали?» – удивился Сергей. «Не только. Там дальше поле боя. Наверное, много людей погибло. Сила жизни там до сих пор густо висит. Мы под завязку заполнены». «Далеко это поле от железной дороги?» «Метров пятьсот, по-вашему». «Надеюсь, не достанет», – проговорил Сергей себе под нос. «Сливайте все в пустые кольчуги и опять по этому полю пробегитесь. Запас карман не тянет. Новичков с собой возьмите». Может, быстрее отойдут от блокировок в движении, как дорога впереди. Километров тридцать нормально, а дальше мы не успели сходить. На поле натолкнулись. Деревни, которые попадались, усыпили, но могут и приезжие появиться, а вы скрыто двигаетесь. Я сканирую округу, так что не переживаю, успокоил его Сергей. Действуйте, времени мало. Вампиры слили энергию в таки не пригодившиеся пока кольчуги. Причем заставили и новичков сделать то же самое с большей частью запасов. Солнце уже выглянуло из-за горизонта. «Архонт, дай политрука!» — попросил Сергей, когда вампира освободили поезд. «Да что надо-то!» — раздался сонный голос политрука. «Ты что, там спишь, что ли? Отечество в опасности, кругом враги, а он спит!» — рявкнул Сергей. «Да сам не заметил как!» — начал вяло оправдываться политрук. «Да похрен!» «Найди того, кто знает, как управлять паровозом! Время у тебя минута и она уже идет!» «Что ты на него так грубо?» — спросила Рона. Она сидела, как и все, свесив ноги с площадки и навалившись спиной на Крона. «Он из тех людей, которые только крик и понимают. Начну с ним по-доброму, он тут же на шею сядет и ноги свесит», — ответил Сергей. «Крон, там надо будет помочь будущему машинисту в кабину паровоза попасть». «Сделаю!» — Крон ласково отстранил Рону и встал на ноги. «Нет, ко мне отправь. Срочно». Когда пришла «нет», Сергей поставил ее следить за небом. Сам он щурился от яркого света после воздействия плетения ночного зрения. Дроу и вампиры были тоже больше ночными жителями, и яркий свет доставлял им неудобства. Про архонта и речи не шло. «Ты не знаешь, куда мы едем?» — спросил Сергей у «нет». В Ярцево ответила она. «Один кочегар из этих мест оказался». «Там наши или немцы?» наши Сводная группировка войск под командованием Рокоссовского. Они там чуть не до середины осени оборону держали. Серьезный дядька. Сергей помнил часть его биографии. Поезд теперь постоянно шел под отводом глаз. Была надежда, что отвод не даст летчикам нормально прицелиться. То, что за ними отправит бомбардировщики для ковровой бомбардировки, верилось с большим трудом. Максимум пикировщики. Подобрали вампиров. Они заметили дым от паровоза и просто стояли на обочине, пока не попали под купол отвода. «Через два километра начнется плохая дорога, там все перерыто взрывами», — доложил старший из вампиров. «Еще километра через три будет река. Там мост частично разрушен. Река довольно широкая». «Частично это как?» «Мост из двух пролетов, один разрушен». «Противник?» «Мы пробежались вдоль железной дороги. В обе стороны на сто метров все спят». «Наверное». Времени проверять не было. Энергии там много разлито? Да, очень много. Ну что ж, попытка не пытка, как говаривал Генрих Мюллер, засучив рукава. Сергей зло улыбнулся. Авось проскочим. Повреждена железная дорога. Отремонтировал, прервал его Архонт. Впереди поезда было видно, как железнодорожная насыпь восстанавливается, и на ней возникают недостающие рельсы и шпалы. «Архонт, ремонтируй только наш путь. Соседний не надо. Машинисту передай, чтобы скорость не снижал скомандовал Сергей. «Понял, передал, повреждена, отремонтировал, повреждена, отре... повре...» С каждой фразой голос Архонта становился все более неразборчивым. «Наташа, готовься создать правдоподобную иллюзию дороги. Похоже, Архонта надолго не хватит». «Я не делала такого раньше». «Я к ней даже не приглядывалась, чтобы воспроизвести по памяти», — в панике закричала дроу «Создавай просто ровную поверхность из адамантия, а я как-нибудь на ней поезд удержу», — прокричал в ответ Сергей. К этому моменту Архонт отключился и начал заваливаться. Рона мгновенно его подхватила. на делай, нет времени!» — крикнул Сергей, формируя плети сырой энергии. «Все равно ее поступало больше, чем он мог израсходовать даже таким варварским способом». Дроу перегнулась через перила, чтобы лучше видеть дорогу, и сотворила иллюзию. Поезд судорожно дергался, когда вагоны выкатывались на ровную поверхность с рельсов. Сверяясь с радаром, Сергей плетями удерживал состав на нужном курсе. Колеса паровоза проскальзывали по гладкому металлу, как по маслу. Поезд мотал из стороны в сторону, как при качке на море. Сергей частью сознания умудрялся составить плетение от водоглаз на землю рядом с полосой призрачной дороги, потому что с иллюзорного металла плетения отскакивали и разрушались. Один раз Дроу не уследила за иллюзией, и Сергею пришлось подхватывать последний вагон энергетической плетью. Разрушенный мост проскочили на остатках инерции. Не заморачиваясь опорами, Наташа просто протянула полосу металла до целого пролета. Плетение скрыто ставить было не на что, поэтому изумленным зрителям внезапно появившийся поезд предстал во всей красе. С нашего берега коротко рыкнул пулемет. Энергетические плети, которыми Сергей удерживал вагоны вместе, удачно отразили немногочисленные пули. «Я больше не могу!» – вскричал Адроу. «Еще чуть-чуть, я поезд на рельсы поставлю!» – попросил Сергей. В это время силы у Наташи закончились, и состав грохнулся на рельсы. Кроме невезучего последнего вагона, тот не успел попасть на целый пролет моста, и Сергей поддерживал его в воздухе до попадания на рельсы. Он обернулся назад. Новый машинист ошалело выглядывал из окна будки. «Нет!» – крикнул Сергей девушке. «Срочно к машинисту!» Пусть отгонит поезд подальше и желательно в тупик. Крон, ребят, вскрыты рассредоточиться по округе. Мало ли как нас встретят. Если что, вырубайте всех. Поезд медленно катился по путям, которые носили следы недавнего ремонта. Все окна в вагонах были открыты. Из них выглядывали любопытные солдаты. Один боец даже блевал. Видимо, укачало. Не доезжая до станции, состав ушел на запасной путь, где и остановился. Нет, всем на выход. Хватит, покатались. Рона Архонта в первый вагон и проследи, чтобы в него ни одна любопытная морда не совалась. Наташа, сама до вагона доберешься? Доберусь, поморщилась девушка. У нас получилось. Еще как, Сергей улыбнулся. Иди отдыхай. Бывшие военнопленные выбирались из вагонов. Некоторые пошатывались. Кто-то стонал, видимо, не обошлось без травм. Сергей спрыгнул с паровоза и увидел Иванова. Тот помогал выбираться из первого вагона другим солдатам. «Иванов!» Увидев, что боец повернулся к нему, Сергей продолжил. «Бумаги из лагеря забери. Головой за них отвечаешь». Тот кивнул и полез обратно в вагон, захватив пару человек. «Никому не расходиться! Всем оставаться возле своих вагонов! Раненые подходят ко мне! Передать по цепочке!» Прокричал во все горло Сергей. на хлебни Сбоку подошла «нет» и протянула фляжку что в ней спросил он забирая емкость арзац кофе наши солдатики наготовили про запас спасибо вовремя давно так глотку драть не приходилось почти пятьсот лет иронично спросила девушка угадала вон и солдатики бегут указала нет в сторону разрушенных домов оттуда быстро приближался десяток человек скорее всего в биоккле разглядели гимнастерки солдаты отправили на разведку небольшую группу «Я подстрахую», — произнесла «нет», уходя вскрыт. Встречающая группа солдат добралась до поезда. Увидев команду политрука с ним во главе, направились прямо к нему. О чем они говорили, Сергей не прислушивался. Начали подходить раненые. «Командир, куда нас теперь?» — спросил один из них. У него была сломана рука при падении с верхней полки от тряски. «Оденут, обуют. Возможно, немного откормят и в окоп. Присягу никто не отменял?» «Это-то понятно. А НКВД лютовать не будет?» «Не будет», — Сергей улыбнулся. «Я умею уговаривать». «Надеюсь», — сломанная кость с легким щелчком встала на место и срослась. «Не задерживай», — хлопнул Сергей солдата по здоровому уже плечу. «Нормально все будет». «Разрешите обратиться», — донеслось сбоку. Он повернул голову и рассмотрел молодого паренька, который был главному подошедшей группы обращайся жестом сергей подозвал следующего больного младший сержант нефедов представился он прислан разобраться с вашим появлением в пределах нашего укрепрайона ну и как разобрался сергей отмотал повязку с головы раненого под ней была рваная рана продолжающая кровоточить как мне к вам обращаться товарищ политрук сказал что вы здесь главный в этом он прав а обращайтесь ко мне по имени политрук же его назвал Кинул он малое лечебное плетение на раненого и повернулся к младшему сержанту. «Ау-у!» — Сергей помахал рукой перед лицом Нефедова. Тот впал в небольшое оцепенение от увиденного. «Так ты разобрался?» «В чем?» — младший сержант еще не пришел в себя. «А, что здесь творится? Что мне доложить начальству?» «Вот это уже правильный вопрос», — Сергей подозвал следующего пациента. Начальству доложи, что совершён массовый побег из пересыльного лагеря военнопленных. Был захвачен поезд. При этом другой поезд был пущен под откос. На этом же поезде бежавшие военнопленные выбрались с временно оккупированной врагом территории. В процессе побега были уничтожены около тысячи немецких солдат, 6 танков, три скорострельных зенитных орудия вместе с расчетами и боеприпасами. Также практически полностью сожжена железнодорожная станция в Смоленске. По пути захватили военнопленных из ремонтной бригады на железной дороге. Бригаду уничтожили. Ремонтный поезд тоже. Пока говорил, Сергей вылечил следующего солдата с переломом кисти. «Запомнил?» — уточнил он Нефедова. «Запомнил!» — заторможенно ответил тот. «Тогда запоминай остальное!» Сергей опустился на корточки перед очередным принесенным больным. «Что с ним случилось?» — спросил он у здоровенного мужика, который принес пострадавшего. «Я на него упал», — расстроенно сказал мужик. «Вагон сильно трясло, я не удержался». «Кажется, внутреннее кровотечение. Надо было без очереди подходить». «Он умрет?» «Ну, если ко мне живым добрался, то не умрет». Бросив на всякий случай с запасом три малых исцеления, Сергей выждал немного и помог подняться открывшему глаза пострадавшему. «Вы вдвоем пройдитесь по вагонам. Может, бойцам срочно помощь нужна, а они тянут». «Вы говорили про остальное?» — напомнил себе младший сержант. «Люди из плена», — повернулся Сергей к Нефёдову. «Многие истощены. Раздеты, разуты. Их надо напоить, накормить и разместить. Нужны особисты обработать документы, изъятые в пересыльном лагере. Это только то, что нужно этим людям. И этим нужно заняться как можно скорее». «Это всё?» «Нет. Мне нужно поговорить с рокосовским и кем-нибудь из главных особистов. Особисто желательно побыстрее увидеть, можно при передаче документов. «Хм, я передам вашу просьбу, но кто вы?» «Вам же говорили. Сергей». «Фамилия, должность, где служили или служите?» «Я похож на того, кто служит? Или на того, кому служат?» Сергей с улыбкой посмотрел на Нефедова. «Все у вас перед глазами. Идите». Передавайте, думайте, главное, побыстрее. Люди не с курорта приехали. — Не хотите о себе говорить? — подозрительно прищурился младший сержант. — Не твоего уровня информация, и даже Рокоссовскому я всего не скажу. Сергей отвернулся к пострадавшему и больше не обращал на него внимания. После ухода Нефедова подошел политрук. — Командир, нам-то что делать? — По большому счету вы являетесь носителями государственной тайны особой важности. Поэтому будет лучше, чтобы вы сопровождали меня и дальше. Я понимаю, шило в мешке не утаишь. Все же постарайтесь, чтобы эти слухи исходили не от вас. Но не волить я вас не буду. Выбирайте сами. Если решите уйти, то амулеты скрыто придется вернуть. Щиты, так и быть, я у вас забирать не буду. Какие будут указания, товарищ командир? Немного подумав, спросил политрук. Пока охраняйте документы за нашим вагоном присматривайте, чтобы к нему никто лишний не лез. «Где Милка с совватеем?» «Ушли с младшим сержантом!» Сергей молча кивнул и вернулся к больным. Их оставалось немного. В основном с легкими травмами. Закончив с ними, он проведал Наташу с Архонтом. Те крепко спали. Ему самому хотелось спать не по-дерзски, но надо было решить вопрос с людьми. «Рона, сколько могут тела быть в таком состоянии без вреда для себя?» кивнул Сергей в сторону купе, забитого телами. Они сидели втроем с Нед в соседнем и пили арзац кофе. Мы их немного разложили, так что суток-двое пролежат без проблем. Это хорошо. А то прямо сейчас начинать обращение не сил, ни желания нет, — устало проговорил Сергей. Какие дальнейшие планы у тебя? Я так понимаю, мы добрались до союзных войск? — спросил Арона. Это его и мои предки, — ставило слово «нет». Можно сказать и так, — Сергей потянулся и поднялся с сидушки. Пошел я делегацию встречать. Многовато их там пришло. Делегацию возглавлял сам Рокоссовский. Должно быть, не утерпел. А может, ему наплевать на личную безопасность. Сергей пошел навстречу. Ты, Сергей? – спросил высокий, под два метра широкоплечий мужик. В лычках и звездах этого времени Сергей не разбирался совершенно. Я, Константин Константинович. Сергей улыбнулся. Этот здоровяк сразу располагал к себе. «Мы знакомы?» — удивился тот такому обращению к себя «Не лично. Скажем так, я вас немного знаю». «Занятно. Докладывайте, что тут у вас». «Я гражданский, поэтому просто расскажу», — возразил ему Сергей. «Этих пленных мы освободили на вражеской территории. Почти все они полностью здоровы, но многие истощены. Их нужно поставить на ноги и вернуть в строй. Все они проверены моими, так сказать, людьми». «Предателей среди них нет. Документы из лагеря можете забрать у политрука». «Как вы можете быть уверены, что среди них нет предателей?» возмутился один из стоящих за спиной Рокоссовского немаленький, судя по всему, чин. «Константин Константинович, не представите товарища?» обратился Сергей к Рокоссовскому. «Можно и представить. Начальник моего штаба Малинин Михаил Сергеевич». Сергей коротко кивнул Малинину.